Глубоко задумавшись, Белка брела по лесу вдоль хлебного поля. Хлеба были высокие и зрелые, солнце стояло в зените. Белка и сама не знала, куда идет. Может, я на полпути к дому. А может, муравьи? Она ждала, куда приведут ее ноги. Время от времени в небе появлялась маленькая, похожая на мышь, серое облачко. а с кустов вдоль тропинки, по которой ее вели ноги, свисали тяжелые ягоды ежевики. Ноги привели ее на обочину, застыли, как вкопанные, и вдруг скакнули вверх так, что белки на спина скакнула вниз, опустилась в траву и там распрянилась. Когда белка проснулась, шел дождь. Ноги торопливо повели ее дальше. Не ведь домой нужно!» – думала белка. Но у ног было другое мнение. Они затащили ее на верхушку березы, где в домике под шапкой листвы жил друг. — Добро пожаловать! — сказал друг. — Я, в общем-то, не собиралась. — пробормотала Белка, но ноги уже устроились под столом. Белка с Дроздом сыграли в партию в домино. Причем условием было, что проигравший придумывает приключения. Дрозд выиграл и немедленно обновил приключение, которое придумала для него Белка. Это было великолепное приключение, и веселое, и грустное, которое и не перескажешь. Белку же тем временем многие привели домой. И она уснула. И ей снилось, что она говорила добро пожаловать всем зверям, которые неожиданно явились ее проведать. Мыши, жаворонку, кальмару и сороконожке. Они играли в кости вверх ногами. В небо. Их гигантские кубики перекатывались от горизонта к горизонту. Выиграла мышь с двойной четверкой, далеко на севере, поблизости от полной луны, а другие лежа спиной на влажном мху, восхищенно аплодировали. Вот что снилось белки той ночью.